Дневник. 30 сентября 1659 года. Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого угрюмого злополучного острова, который я назвал островом отчаяния. Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был полумертв. Весь остаток дня я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. У меня не было ни пищи, ни крова, ни одежды, ни оружия. Мне негде было укрыться. отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери или убьют дикари, или я умру с голоду, не найдя никакой еды. С приближением ночи я взобрался на дерево, из боязни хищных зверей. Я отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шел дождь. 1 октября, проснувшись поутру, я увидел к великому моему изумлению, что наш корабль сняла мели приливом и пригнала гораздо ближе к берегу. С одной стороны, это было весьма утешительно, корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда добраться до него, когда ветер утихнет, и запастись едой и другими необходимыми вещами, но, с другой стороны, еще сильнее стала и моя скорбь по погибшим товарищам. Останься мы на корабле, мы могли бы спасти его, или, по крайней мере, утонули бы не все. Тогда мы могли бы построить лодку из обломков корабля, и нам удалось бы добраться до какой-нибудь населенной земли. Эти мысли не давали мне покоя весь день». Тем не менее, как только начался отлив, я отправился на корабль. Подойдя к нему поближе по обнажившемуся морскому дну, я пустился потом вплавь. Весь этот день дождь не прекращался, но ветер совершенно утих. С 1 по 24 октября. Все эти дни был занят перевозкой из корабля всего, что можно было снять оттуда, с началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Все это время шли дожди с небольшими промежутками ясной погоды. Вероятно, здесь сейчас дождливое время года. 20 октября. Мой плот опрокинулся, и весь груз затонул. Но так как это случилось на мелком месте, а вещи были тяжелые, то с наступлением отлива мне удалось спасти большую их часть. 25 октября. Всю ночь, весь день шел дождь и дул порывистый ветер. Корабль за ночь разнесло в щепки. На том месте, где он стоял, торчат какие-то жалкие обломки, да и те видны только во время отлива. Весь этот день я укрывал и защищал спасенное мною добро, чтобы его не попортил дождь. 26 октября. Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное место для жилья. Больше всего заботился о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей. К вечеру нашел, наконец, подходящее место на крутом склоне холма. Обведя полукругом по земле нужную мне площадь, я решил укрепить ее оградой, состоящей из двух рядов кольев, обложенных снаружи дерном. Промежуток между рядами кольев... Я собирался заполнить корабельными канатами. С 26 по 30 октября. Усиленно работал, перетаскивал свое имущество в новое жилище, несмотря на то, что почти все время лил сильный дождь. 31 октября. Утром ходил по острову с ружьем в расчете подстрелить какую-нибудь дичь и осмотреть местность. Убил козу. Ее козленок побежал за мной и проводил меня до самого дома, но мне пришлось убить его, так как он еще не умел есть. 1 ноября. Разбил под самой скалой палатку, постаравшись сделать ее как можно более обширной, повесил на кольях койку и впервые переночевал в ней. 2 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски бревен от плотов, и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке, отведенной для моего укрепления. 3 ноября ходил с ружьем, убил двух птиц, похожих на уток. Их мясо оказалось очень вкусным. После обеда начал делать стол. 4 ноября распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для охоты, для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня. С утра, если нет дождя, часа два-три хожу по острову с ружьем. Затем до одиннадцати работаю. А в одиннадцать завтракаю, чем придется. С двенадцати до двух ложусь спать, так как это самая жаркая пора дня. Затем к вечеру опять принимаюсь за работу. Все рабочие часы в последние два дня трудился над изготовлением стола. Я был тогда еще весьма неумелым столяром, но время и нужда вскоре сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моем месте. 5 ноября сегодня ходил с ружьем и собакой, убил дикую кошку. Шкурка довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдирал шкурку с каждого убитого мною животного и прятал в свой склад. Возвращаясь домой берегом моря, видел много морских птиц неизвестных мне пород. Видел еще двух или трех тюленей. В первый момент я даже испугался, не распознав, что это за животные. Но когда я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз. 6 ноября. После утренней прогулки работал над столом и докончил его, хотя и недоволен своей работой вскоре однако я так наловчился что мог его исправить